Глава двадцать шестая Кирилл. Скорее всего, она пьяна и завтра уже не вспомнит о своем признании. А если и вспомнит, то промолчит, потому что я не ответил. Да мне и нечем пока ответить. Любовь. Что такая сопля вообще может знать о любви? Разве убегала бы она от каждой ссоры, если бы любила? Разве бы хотела поменять меня? Разве любовь это не принятие объекта таким, какой он есть? Разве? Это не желание просто быть рядом. Разве это не желание убить за того, кого любишь? Зайдя в парк, я спустил Йорика с поводка и просто сел на скамейку, вдыхая холодный ночной воздух. Иногда кажется, что нужно отпустить её, просто дать уйти, чтобы влюбиться в смелого и идеального Игоря и спокойно жить и радоваться жизни дальше. Без такого мудака, бесчувственного, как я, для этой девочки хочется лучшего» самого настоящего и постоянного, а с таким, как я, будет приятно, красиво, но временно. Я не смогу полюбить её так, как она того заслуживает. Я не смогу быть с ней всегда. Я слишком отравлен. Тьма окружает меня со всех сторон, подкрадываясь всё ближе. И чем больше Лена будет посвящать меня в своё увлечение, тем быстрее мы с ней расстанемся. Закрываю глаза и пытаюсь представить Аню, какой я видел её много лет, такой какой любил, и не получается. Вижу только Лену. То в смешной пачке единорога с кучей блёсток, которые потом смывал неделю, то в розовом костюме. Всё чаще вижу Лену и не могу вспомнить, какой была Аня. Она танцует очень редко, всё больше вставая у преподавательского станка, всё больше занимаясь воспитанием двоих детей. Я вижу её такой, какая она сейчас. Статной замужней дамой и всё меньше молодой и яркой птичкой. Похоже, в моих мыслях её давно заменила другая. И это, с одной стороны, хорошо, а с другой страшно, потому что, смотря на Лену, я всегда буду помнить, что был помешан на сестре. Всегда буду знать, что стоит родственникам или знакомым увидеть рядом Лену, они будут думать, что она всего лишь замена моей одержимости, и, возможно, будут правы. Именно поэтому мне придётся расстаться с Леной. Ради неё, ради своего психического здоровья. Я обязательно расстанусь, но не сегодня и не завтра. В конце концов, может и мне перепасть хоть немного этого её слепого обожания. Надо тоже её побаловать. Так что высматриваю по карте ближайший круглосуточный магазин цветов, зову Йорика, иду покупать огромный букет роз. Домой захожу тихонько, стараясь не шуметь. Иду в её спальню, но Лена сегодня у меня. Я выкладываю розы на кровати, любуясь тем, как открывался один чудесный сосочек. И всё-таки иду работать. Ведь парни завтра новую игру запускают, которую мы разрабатывали весь последний месяц. А в центре фея, лицом очень похожая на Лену. Это вышло случайно, но представляю я это так, что именно она была моей музой».